Глава 23. Утром, встретив Питера, отправила записку Маркизу и повела своего помощника обозревать мастерскую и фронт работ. «А у тебя здесь уютно!» — огляделся парень, довольно кивнув. «Я больше люблю творить в уединении, а не на публике, как принято в Грилане. «В этом мы с тобой похожи», — улыбнулась ему. Прибежала Катрин, принесла нам чай и на ходу постреляла глазками в сторону симпатяги Питера. Тот лишь усмехался, прикрываясь чашкой. Выпроводив сестру, продолжила объяснять, где и какие инструменты находятся. Скоро мы уже вдвоем занялись подготовкой камней к поклейке. Процесс этот был скрупулезным и непростым. Кристаллы нужно точно расслоить, чтобы получились подобие чешуек, а не крошка, хотя и она шла в дело. За обсуждением не обратили внимания на стук в дверь, и только когда Жанин показалась на пороге, заметили, что она не одна. Позади возвышался Роберт. «Рада видеть вас, Маркиз. Спасибо, что откликнулись на просьбу». Я встала, пройдя ему навстречу. «Мне было любопытно, что вы придумали на этот раз. И должен же я вернуть вам самоцветы?» Протянул он, улыбаясь, увесистый мешочек. «Вам подать чай сюда?» – растерялась матушка. «Или пойдем в дом?» «Как вам будет удобней?» – подняла я глаза на лироя «Лучше здесь». «Мне любопытно побывать в вашем царстве, кудесница!» Он хитро подмигнул, разглядывая все мои приспособления, эскизы и наброски будущих работ. Жанин вышла, и мы остались втроем. «Так что стряслось?» — полюбопытствовал Маркиз. «Я хочу съездить в столицу, но боюсь отправляться туда одна. Не согласитесь ли вы с Питером составить мне компанию?» «Идея насчет того, чтобы позвать друга, пришла спонтанно?» Стоило только представить, как мы проведем поездку в полном уединении с Робертом. И потом Питер ювелир. Тонкости нашего дела знает не понаслышке». Маркиз удивленно приподнял бровь. «Зачем вам в Кингсворд? Неужели здесь мало заказов?» «Вы знаете, что Элвот заключил для меня несколько контрактов с ювелирными домами столицы. Хочу сама обсудить кое-какие моменты. А потом ваша идея пришлась мне по нраву. Смотрите». Я протянула ему золотые заготовки для будущих браслетов, больше похожих на тончайшее кружево. Роберт бережно взял их в руки, поднес к глазам. «Даже без камней они выглядят эффектно». «Что же, с удовольствием составлю вам компанию и обеспечу достойную охрану». «Ну вот стоит ли отрывать Питера от работы?» бросил он косой взгляд на парня. «Стоит», — сухо кивнула я. «Его помощь в Кингсворте придется кстати». «Вам виднее», — вздохнув, согласился Маркиз. «Когда вы планируете отправиться в путь?» «Думаю, сумею сделать браслеты и кольца примерно через неделю. Не хочу торопиться». «Правильно», — кивнул Лерой. «В таком деле спешка ни к чему». «Отлично. Мне хватит времени уладить все в грилани и подобрать достойную охрану». Питер переводил взгляд с меня на Роберта, но молчал, за что я была ему благодарна. Не нужно чтобы маркиз знал, что позвать помощника с собой, решила в последний момент. Матушка принесла чаю с пирогом. Поболтав о светских новостях, очередных работах, показав свою мастерскую, чуть позже проводила Роберта до ворот Спасибо вам за отзывчивость и помощь. Одна я бы не справилась. — Неправда, — усмехнулся маркиз. — Только путь ваш был бы чуть более тернистым. Талант всегда пробьет себе дорогу. А время, проведенное с вами... точно приключений, которых у меня уже давно не было. Так что даже не знаю, кто и кого должен благодарить. Рассмеялся он. В любом случае, моя юная леди, вы можете всегда рассчитывать на меня. На то мы расстались, условившись, что за день до отъезда Роберт пришлет карету, куда можно будет устроить багаж без спешки и суеты. Скажи, почему я узнал о поездке самым последним? Питер стоял важно подбоченившись, но в глазах плясали бесенята. «Прости», — виновата опустила я голову. Эта идея пришла мне буквально вчера. Однако стоило представить, что мы с маркизом будем ехать одни бок о бок до столицы, мысль о твоем участии сама сорвалась с губ. «Вот оно что!» — хохотнул Питер. «Я у тебя в качестве дуэньи?» «Не только», — замотала я головой. «Разве считаешь себя плохим ювелиром? и Я ошиблась в выборе подмастерья». «Почему ты так решила?» — растерялся парень. — Потому что в Кингсворте мне будет нужна твоя помощь как мастера из знатока договоров, а ты заладил дуенья. — Да, — Питер совсем запутался, почувствовав теперь виноватым себя. — Так и есть. Конечно, я могу помочь. — Смутившись, пробормотал он. — Вот видишь, — широко улыбнулась ему, — как отлично все сложилось. — Все равно я разгадал твой коварный план. — Шутливо погрозил мне пальцем Питер. «Конечно, мой проницательный друг!» Рассмеявшись, подмигнула ему. «А теперь давай приниматься за дело. Времени немного. Хочу успеть подготовить хоть пару картин к отъезду». Питер округлил глаза. «А спишь ты когда?» «Знаешь, когда искренне любишь свою работу, даже время оказывается в твоей власти. И то, на что у других уходит день-два, тебе удается сделать за несколько часов». «Знакомо», ухмыльнулся парень. «Тогда приступим». Через неделю мы с Питером продемонстрировали матушке и сестрам две пары браслетов и колец, предназначенные для монаршей Читы. Берилы, которые я гранила сама, побоявшись доверить столь дорогой материал помощнику, точно капли рубиновой росы лежали в изысканных переплетениях филиграния. В перстни пошли самоцветы крупней, на мою удачу таковые отыскались, ведь обычно берилы невелики. Используя для колец витогранки именуемую Кушон, я максимально сохранила размеры камней. И подобной здесь я еще не встречала. Надеюсь, и величеством она придется по вкусу. Сестр и матушка долго вздыхали над моим творением, пока я не пообещала сделать им еще лучшее. Как и все женщины, они любили драгоценности, тем более уникальные, недоступные большинству. Мы упаковали браслеты и кольца в красивую шкатулку, которую накануне купил Питер. Положили их в самый низ небольшого дорожного сундучка, который вместился под сиденье кареты. Матушка наготовила нам снеди в дорогу, сестры помогли аккуратно уложить платья, так, чтобы не пришлось ходить в мятах. Утюги здесь были только на углях, и то не в каждом доме. А надеяться отыскать их в гостинице, пусть даже столичной, не стоило. Питер уложил свой дорожный скарб в пузатый саквояж. Вместе мы упаковали картины в несколько слоев бумаги, решив ввести их с собой в карете. «Утром, едва стало светать, кучер разбудил меня». Вместе с Жаннин пристроили вещи. Обняв матушку и сестер, села в экипаж. Долго махала их удалявшимся фигуркам. По пути забрали Питера и направились к маркизу. Роберт сам вытащил внушительный сундук с вещами, глянул на наши нехитрые пожитки, улыбнулся. «Мне никогда не удавалось обойтись малым». Укрепил своего монстра при помощи кучера позади экипажа. К этому времени подъехала четверка всадников. Бровые мужчины, широкоплечие и рослые, как на подбор. «Все и все на местах! Трогаемся!» — крикнул Роберт Кучеру, поудобней устраиваясь в карете. «Скоро мы покинули шумный поутру грилан и выехали за город. Пролетели мимо предмесья, и нашим взором открылся простор весенних полей с тонкими рощерками далеких рощиц. Всё цвело, росло и пахло. Казалось, город случайно попал в эти края по недоразумению». а вся власть принадлежит пробудившейся природе, ликующей и прекрасной. Пели в траве и небесах птицы, пробегали юркие зайцы, начинавшие смешно петлять при виде всадников. Нам удалось даже заметить небольшое стадо оленей, пугливых самочек и гордого их предводителя с внушительными ветвистыми рогами. Разрывая землю, копались в поисках кореньев дикие кабаны, не обращая на нас ровным счетом никакого внимания. «Там впереди!» — указал Роберт. Есть неплохая таверна. Сможем перекусить и отдохнуть». «Чудесно!» – улыбнулась я. Все тело затекло от тряски, ребра разболелись, слегка подташнивало. «Карета – это вам не машина. Ощущение, будто тебя волоком тянут по земле в деревянном корыте, и ты копчиком считаешь каждую ямку. Поэтому хотелось бы размять ноги». «И не говори!» – Питер тоже выглядел слегка бледным. «Как люди на них неделями ездят!» «Дело привычки, друзья мои!» — рассмеялся Маркиз. «Вот увидите. К вечеру вам путешествие даже понравится!» «Ой, что-то сильно сомневаюсь!» — сморщилась я на очередной кочке. «Вижу таверну!» — воскликнул разом воспрянувший духом парень. Я разглядела красноватую крышу большого дома, спрятавшегося от ночных татей за крепкими даже с виду каменными стенами. Вокруг паслись треножные лошади посетителей, сновали бойкие косочки и вездесущие куры. Подле ворот стояла пару телег и небольшая карета. «Надеюсь, там найдется место и для нас?» — оглядела я импровизированную парковку. «Не сомневайтесь, юная леди. Наши разъезды добираются и сюда в погоне за разбойным людом. Хозяева знают, кого им благодарить за спокойный сон». При Питере Роберт стал хвостлив, почуяв в том соперника. Это было неприятно. Только свары двух воздыхателей мне не хватало в дороге. Хоть Питер и не проявлял ко мне чувств, но мог сработать пресловутый инстинкт самца, у которого из-под носа уводят добычу. Я украдкой глянула на друга. Тот насупился, но молчал, разглядывая приближавшуюся харчевню. Только есть мне совсем не хочется. Постаралась сменить тему. Лишь передохнуть. К тому же матушка положила нам с собой столько снеди. Жаль будет, если пропадет. «А давайте устроимся под вон теми деревьями!» Питер пальцем ткнул в недалекую рощицу. «В тенечке передохнем. Боюсь, для наших охранников припасенной еды будет маловато!» Усмехнулся Роберт. «А давайте их отправим в таверну, а сами поедим в роще Предложила я. «Так сказать, узким кругом!» «Раз уж юная леди желает трапезничать на природе, то мне придется подчиниться!» Склонил голову Лерой. Но с одной оговоркой. «Пообедаем все вместе. Заодно и познакомитесь». «Я за!» — улыбнулась мужчинам. Роберт окрикнул кучера, и карета свернула на ухабистую колею к купам деревьев, что приветливо махали нам зеленой листвой.